Глава десятая. Про маму Вика поговорила с тетей Генриеттой и позже, уже один на один, пока они собирались в путь к отшельнику. Дорога, как поняла Вика, ждала непростая. Предстояло перевалить через вершину соседней горы, преодолеть каньон, перебраться через замерзший водопад и обойти еще одну гору, чтобы наконец добраться до пещеры, в которой устроил себе жилье нелюдимый старик с самым большим осколком сердца. «В любом случае, как бы трудно это ни было, все равно должно быть куда приятнее, чем идти через Тумарье», уговаривала себя Вика и слушала, что тетя Генриетта успела узнать от агентов сопротивления о маме. Маму действительно потеряли из виду после битвы между Варикаем и Вацеей, но судя по тому, что удалось услышать и узнать агентам сопротивления, Викину маму все-таки захватили констебли и доставили в Делирис, столицу Восьмирья. «Значит, после того, как я уговариваю отшельника отдать нам его осколок, мы идем в Делирис?» — с надеждой спросила Вика. Она была готова выполнить свой долг здесь, но после этого не хотела терять ни минуты и намеревалась немедленно отправиться на выручку маме. «Да», — обрадовала ее тетя Генриетта. «Правда, сначала нужно будет связаться с нашими агентами там, разузнать обстановку и подготовить план ее спасения. Не стоит нестись туда вот так наобум». не представляю, что собираешься делать. Вика согласно кивнула. Конечно, нельзя вот так просто заявиться в столицу, которая кишит разыскивающими ее констеблями, и надеяться, что она там на месте как-то сориентируется и спасет маму. Сначала нужно все спланировать. И ради этого Вика даже была готова потерпеть, хотя все внутри нее так и рвалось отправиться в Делирис немедленно, прямо сейчас. Тетя! — сказала Вика, вспомнив, что уже некоторое время хотела задать этот вопрос. — Когда мы были на маяке в Куидаме, ты говорила, что в сопротивлении наивные и неумелые идеалисты, что с ними не стоит иметь дело. Как же вышло, что теперь ты с ними? — Лучше идеалисты, чем констебли или раскольники, — пожала плечами тетя Генриетта. К тому же, если не давать им слишком увлекаться мечтами, то из них выходят неплохие союзники. Вика кивнула. Ну, и еще один важный момент. Тетя недовольно вздохнула и замолчала. Да, настороженно спросила Вика, ожидая, что сейчас услышит плохие новости. Чтобы попасть в Делирис, нам нужна помощь темнохода. Вика едва не рассмеялась от облегчения. Она-то думала. Но девочка знала, как сильно тётя Генриетта не любит темноходов, поэтому понимала её недовольство. «А как вы шли через ту Мария из тюрьмы?» — спросила Вика и нахмурилась. И как она раньше об этом не подумала? «С вами же не было темнохода. Кто вас тогда вёл? Неужели сами наугад?» «Не совсем наугад», — медленно ответила тётя. Я пыталась держаться за ночную радугу, чтобы она вывела нас сюда. Так ее же не видно в Тумарье, вы сами мне говорили. Так и есть. Обычным людям не видно. Но я не простой человек. Я маячница. Или была ее? С ноткой грусти уточнила тетя Генриетта. И как оказалось... «Я ночную радугу могу видеть даже в Тумарье. Точнее, не столько видеть, сколько чувствовать». «Как оказалось», — медленно повторила Вика. «То есть вы не знали, получится у вас или нет, когда пошли в Тумарье?» «Не знала». «А что, если бы не вышло? «Но ведь все получилось». «Да, но это же так опасно!» Тетя Генриетта притянула Вику к себе и обняла. «Значит, теперь ты понимаешь, как чувствовала себя я всякий раз, как ты уходила в Тумарье». Вика почти против воли усмехнулась. «У меня был только один выбор», — тихо продолжила тетя. «Бежать, положившись на ночную радугу, или остаться в тюрьме». «Я понимаю», — ответила Вика. В конце концов, когда она бежала из тюрьмы, то тоже полагалась на удачу, не зная наверняка, поможет им Гвелиор или нет. «Да, уж кто-кто, а ты точно понимаешь», сказала тетя Генриетта, отстраняя от себя девочку. «Ведь ты уже во столько неприятности умудрилась вляпаться!» Тетя попыталась выглядеть суровой, говорить строго, но Вика видела за стеклами очков ее глаза, и в них были тепло и одобрение, которое она никак не могла скрыть. «Опасности можно сделать не такими опасными, если правильно подготовиться», сказала Вика и широко улыбнулась, предвкушая тетяну реакцию. «Я знаю одного очень хорошего темнохода, который проведет нас в делирис через тумарьи в целости и сохранности». «О, нет!» — воскликнула тетя Генриетта и страдальчески наморщилась. «Только не говори мне, что это то, о ком я думаю». «О, да!» — кивнула Вика. «Надо попросить агентов вашего сопротивления разыскать Маркуса». Вика думала, что они отправятся в путь немедленно, в тот же день, но и тётя Генриетта, и Ланс категорически этому воспротивились. «Одной ночи недостаточно, чтобы восстановить силы», безапелляционным тоном заявила тётя. «Сейчас тебе кажется, что ты можешь горы свернуть, но поверь мне, переход через Тумарьевы выматывает куда больше, чем ты осознаёшь». И потом, днем раньше, днем позже, мы столько лет пытаемся выманить этот осколок, один день уже ничего не решит. Инга и особенно Эрик разделяли желание Вики пойти к отшельнику как можно скорее, но последний довод тети Генриетты заставил их с ней согласиться. И Вике, скрипя сердце, пришлось смириться. Не пойдет же она одна, не зная куда, на поиски местного сумасшедшего». И день прошёл замечательно. Вика вволю нагулялась вокруг дома, надышалась невероятно чистым, свежим морозным воздухом и насмотрелась на завораживающую, дух захватывающую красоту такого незнакомого, непривычного для неё зимнего горного пейзажа. Она сидела у камина в большой гостиной, укрывшись пледом в черно красную клетку и то глядела на пляску язычков огня, то дремала. Вместе с Эриком и Ингой она жарила на костре на улице, нанизанные на прутики штуки, больше всего похожие на каштаны. А когда они взрывались от жара, словно зерна попкорна, то превращались в такие воздушные одуванчики, а на вкус были точь-в-точь, точь, как сливочные зефирки. Вместе с тетей Генриеттой Вика составила подробный план действий по поиску мамы, а потом, на всякий случай, и запасной. Она понимала, что не сработать могут оба и придется придумывать что-то еще, и все же было в самом процессе подготовки нечто успокаивающее. Планы создавали приятную иллюзию, будто с их помощью ты можешь влиять на будущие события. Вика понимала, что это не так. Они лишь увеличивают вероятность успеха, но не гарантируют его. Но все равно планирование помогало восстановить душевное равновесие. и Вика была готова заниматься им ради одного только этого. Позже тем днём Вика рассказывала о своих приключениях в Восьмирье Эрику и Инге, а они так внимательно, с такой жадностью её слушали, что даже немного напомнили Лукаса с его неуёмной жаждой во что бы то ни стало стать темноходом, пересечь Тумари и посмотреть на другие осколки. Сами же брат с сестрой оказались куда более сдержанными в своих воспоминаниях. «Мы были ещё маленькими, когда случился раскол. Мы с мамой поехали в гости в другой город, а папа остался дома, и с тех пор мы никогда его больше не видели», поведала Инга такую типичную для восьмерия семейную историю. «А как вы пришли в сопротивление?» — спросила Вика. «Сначала мы пробовали стать темноходами», — усмехнулась Инга. Вика, понимающе кивнула. «Брат с сестрой хотели вернуться домой», и научиться пересекать тумарье казалось единственным способом сделать это. И, похоже, так думали очень многие в Восьмирье. «Но такой дар дан не всем!» — вздохнул Эрик. «Не факт, что это дар. Может, это проклятие?» — заметила Инга. Вика невольно поёжилась. Ей не хотелось думать, что Маркус проклят. «Неважно!» — отмахнулся Эрик. Когда мы поняли, что темноходами нам не бывает, и мы заперты на своем осколке навечно, то стали думать, можно ли сделать хоть что-то, чтобы соединить восьмирье. Но в одиночку этого понятное дело не получится. Нужны соратники, — продолжила их историю Инга. Мы услышали про сопротивление, но не знали, как с ними связаться. А когда узнали, не могли уйти из дома, потому что нельзя было оставить... Эрик не договорил и замолчал. Тишина наполнилась запахом остывших свечей и увядших роз. И Вика поняла, что это запах печали. Что-то случилось в прошлом брата и сестры, уже после раскола. Что-то, что до сих пор причиняет им боль. «Не могли оставить маму», — с трудом закончил Эрик. «А потом...» «А потом мы присоединились к сопротивлению», — обошла самую болезненную часть истории Инга. Больше она ничего не сказала, но Вике и не нужны были детали. Она и так поняла, что случилось. И ей вовсе не требовалось узнать, как именно это произошло. Сердце сжалось от сочувствия. Сначала из-за раскола Эрик с Ингой потеряли папу, а потом и маму. Хорошо, что они есть друг у друга. Но всё равно без родителей им должно быть очень одиноко. Вика хорошо представляла их чувства. Конечно, она не потеряла маму в том же смысле, что и они, но даже просто быть оторванной от неё вот уже несколько месяцев оказалось очень тяжело. Вечером все обитатели деревянного дворца собрались в столовой на ужин. А когда тарелки опустили, они ещё долго сидели за столом, пили умопомрачительно вкусный горячий фруктовый напиток, совершенно не похожий ни на что из родного мира Вики, и вели лёгкую, ни к чему не обязывающую беседу. Все тревоги и проблемы, словно отошли на второй план, было сытно, тепло, лениво и удивительно спокойно на душе. Так спокойно, что Вике хотелось взять этот вечер и закупорить в бутылку, как маленький корабль, на память. А потом в любой момент извлекать на свет, любоваться и вспоминать, как хорошо ей было. А потом уют мирного вечера был нарушен громким стуком в дверь. Тётя Генриетта и Ланс насторожённо переглянулись. Эрик с Ингой вскочили из кресел. «Вы кого-то ждёте?» — спросила тётя. «Не сегодня», — ответила Инга, и брат с сестрой двинулись к двери. «Кто там?» — громко спросил Эрик. Вика не услышала ответа, но он удовлетворил брата с сестрой, потому что входная дверь распахнулась, и из темноты и холода внутрь ввалилось две закутанные по самый нос заснеженные фигуры. «Рановато вы», — заметила Инга, пока фигуры отряхивались и раздевались. Но ну, так сами же просили доставить!» Ворчливо ответила одна из фигур. «Кого?» — не поняла Инга. «Кого-кого? Темнохода! Вот, держите!» «Так мы же только сегодня утром...» растерянно начала была Инга и замолчала. А Вика уже не слышала ни слова. Из-под многочисленных теплых слоев, в которые была укутана вторая фигура, наконец появился человек. И еще не видя его лица, она уже знала, кто это. Маркус! Надо же, как быстро сработали!» Ворчала себе под нос тетя Генриетта, явно не обрадованная появлению Темнохода вообще и столь быстрому появлению в частности. Но Вика не обращала на ее недовольство никакого внимания. Маркус! Повторила она, подбежала к Темноходу и обняла его. Она была так рада его видеть. темноход застыл, явно захваченный врасплох столь бурным проявлением эмоций. Но потом неловко приобнял Вику в ответ. Когда она его отпустила и отступила на шаг в сторону, он выдохнул с явным облегчением. Тут к Маркусу подлетела ванилька, и к изумлению и Вики, и самого темнохода уселась к нему на плечо и ткнулась клювом в щеку. Маркус застыл, а потом нерешительно протянул руку к мечте. Она оставалась на месте, ничуть не встревоженная его движением. И тогда он осторожно, очень осторожно, её погладил. Мечта черлыкнула, снова ткнулась ему клювом в щёку, ласково, почти игриво, а затем взмахнула крыльями, сверкнув всё ещё непривычным бирюзовым цветом, и взлетела. Маркус проследил за ванилькой, и в глазах у него стояла затаённая тоска вперемешку с неожиданным счастьем. «Как Лукас? Как Мастер Куртис? Фре Анджи? Как там ворикает дела? Были ли еще битвы с вацей? Ненавижник вырос? Как ты вернулся из лабиринта?» Забросала его вопросами Вика. И потому что действительно хотела знать, и для того, чтобы прервать неловкий момент. Она знала, как болезненны для темнохода встречи с мечтами. Маркус усмехнулся и потер знак бесконечности на шее. И Вика была готова поклясться, что увидела в его глазах теплоту. Как бы темноход не отказывался признавать, что между ними возникла, если и не вот прямо дружеская связь, то точно нечто большее, чем чисто деловой расчет, это не отменяло того факта, что связь все же была. «Ну и с какого вопроса мне начинать?» С едва заметной улыбкой спросил он. «Начни с того, почему вдруг решил отозваться на наше предложение?» Холодно распорядилась тетя Генриетта. Все признаки расположенности исчезли с лица Маркуса, словно следы на песке, смытой волной. «Мне хорошо заплатили», — небрежно пожал плечами он. «Тебе заплатили?» — вырвалась у Вики. «Она-то решила, что он пришел сюда, потому что услышал, что ей нужна помощь». «А ты думала, я буду и дальше помогать тебе бесплатно? Тогда позволь мне тебе напомнить. Я темноход, и мы работаем только за деньги». О, Вика уже много раз видела этот холод в глазах Маркуса. И много раз пробивалась через ледяной панцирь, которым он себя окружал. Но делать это снова и снова так утомляло. «Вот именно. Ты темноход. По вашему кодексу вы не должны проводить людей через Тумарье», напомнила тетя Генриетта. «Мне очень хорошо заплатили». Не смутился Маркус, перехватил взгляд Вики и быстро отвел глаза. «К тому же, ты уже приступал это правило, и не раз. Так что одним нарушением меньше, одним больше. Какая разница, да?» — предположила тетя Генриетта. «Вы позвали меня сюда, чтобы я провел Вику в Делирис, или чтобы вы могли излить на меня свою ненависть к темноходам?» — резко осведомился Маркус. «Если последнее, то я, пожалуй, пойду». Вика спрятала улыбку. Маркус сказал, чтобы я провёл Вику. Всё-таки он пришёл из-за неё. «Маркус, подожди!» — позвала она, а потом повернулась к тёте Генриете и покачала головой в безмолвном «не надо». Тётя недовольно поджала губы и вздохнула, сдаваясь. «Когда отправляемся? Сейчас?» деловито спросил Маркус, потом бросил взгляд в темноту за окном и продолжил. «Или завтра утром?» «Ни то, ни другое», — ответила Вика. «Сначала мне нужно закончить здесь одно важное дело, а потом...» «И сколько оно займет, это твое дело?» недовольно нахмурился темноход. «Мне не слишком хочется торчать здесь и упускать возможности заработать где-то еще». Вика повернулась к Инге с Эриком. «Сколько нам идти к...» Она вовремя прикусила язык, увидев предупреждающие взгляды брата с сестрой. «К цели!» — закончила она. «Пару часов!» — ответил Эрик. «То есть за день управимся?» — уточнила Вика. «Это зависит от того, как пройдет твой разговор с, с тем, кому мы идем». «Если все будет хорошо, то я вернусь завтра к вечеру, и можно будет отправляться в Делирис», — сказала Вика Маркусу. В глазах тетнохода мелькнуло любопытство. «А если нет?» — спросил он. «Я стараюсь об этом не думать», — честно призналась Вика и напряглась, ожидая, что разозлённый нелюбезным приёмом темноход развернётся и уйдёт. Маркус несколько долгих мгновений смотрел на Вику и явно колебался. Но когда рядом с ним пролетела ванилька едва не задела его своим крылом, он вздохнул, сдаваясь, и спросил, «Где мне переночевать?»